Глава третья Я ждал час, другой, третий, но небо стало тусклым, бесцветным, а вместо ажурных облаков заняли мутные перистые тучи. Ко мне подходили дети и взрослые, из-под и шляп выглядывали их облачные приятели. Люди улыбались, хлопали меня по плечу, повторяли, что крылатый лев непременно появится, ведь по-другому и быть не может. Я и сам понимал, что облако должно прилететь, а как иначе? С беспомощной надеждой, вглядываясь в темнеющую высь я смотрел наверх до ломоты в шее до острой боли в глазах, но не видел там ровным счетом ничего. Только небо, совсем обычное, синеват-серое, блеклое и безжизненное. «Не грусти, ладно, не грусти!» — повторял маленький нежек, крепко прижимая к сердцу зеленого воробья. «Наверное, у льва какие-то дела, а что, у облаков не может быть дел...» «А если сегодня не прилетит, значит, завтра!» «Ко всем сейчас, а ко мне завтра!» Печально улыбнулся я «А что, день или другой, какая разница?» Все понимали, что есть разница Облака всегда спускались дружной стаей И не было случая, чтобы чье-то облако заблудилось в дороге «Да что там говорить!» Вдруг резко выдал Грон «Приползет твой драный кот, куда денется?» «Только помни, он тебя видеть не хочет, поэтому и опаздывает» «Я бы тоже к такому, как ты, не торопился!» Я опешил, ведь считал Грона добрым приятелем, но вскочил, рванулся к нему, схватил за ворот. «Крылатый лев, недраный кот! И какой я, по-твоему, какой?» Грон был выше, крепче меня, но обида и жестокая тоска придавали сил. Пожалуй, я смог бы залепить ему хороший фингал, если бы не подоспели вишни и пиона. «Вишня вцепилась в нас. С ума сошли! В такой-то день!» А пиона осуждающе покачал прической, похожей на пышный белый цветок. «Ну вы и даете, мальчики!» При пионе мне не хотелось выглядеть встрепанным петухом. Я оторвался от Грона, буркнул. «Не говори так про льва, понял?» И не выдержал, горько добавил. я думал, что ты мой друг!» «Я тоже так думал!» Прищурился Грон и посмотрел в сторону пиона. «Пока ты не увел у меня девчонку!» «До твоего дренного дня рождения она хотела встречаться со мной, ясно?» «А что это вы говорите, будто меня тут нет, мальчики?» — улыбнулась Пиона. «Леон, правда, где же твой царственный лев? У тебя самое красивое облако, я всегда им любовалась». «Будто я мог ей ответить». Я нахмурился, отвернулся. «Жаль, очень жаль», — вздохнула Пиона. «Но ничего, ожидание тоже может быть прекрасным, верно? Простите, друзья, мне пора». В честь праздника отец обещал дать мне дракона, полетая над нарядным городом «Я тебя провожу», — шагнул к ней Грона «А может, покатаемся вместе?» «Что ж, я не против», — пожал плечами пиона «Я не мог поверить Совсем недавно она весело учила меня танцевать, обнимала, смеялась А теперь уходит с Гроном, который при всех говорил мне гадость «Ну идите, ну и ладно», — отвернулся я «Не грусти пожалуйста», — снова шепнул нежик виновато глянув из-под ресниц, он двинулся за братом. Они ушли, а я сел на сырые осенние листья, уперся кулаками в подбородок. «Может быть, Грон прав, и крылатый лев не любит меня? Ведь я не замечаю самых простых вещей». Вообразил, что нравлюсь пионе, но она преспокоенно отправилась с Гроном. Полагал, что Грон — мой товарищ, оказалось, что он кипит от ненависти и ревности. А я ведь даже не подозревал, что у Пиона, Прекрасной и Грона были какие-то отношения. Нет-нет-нет, я замотал головой, чтобы стряхнуть навязчивый морок. Крылатый лев всегда радовался долгожданной встрече. Каждый год он спускался вовремя, и мой мир озарялся сказочным золотым сиянием. Я называл крылатого льва «левушкой», если рядом не было посторонних. Он освещал дорогу, когда я выходил гулять зимними вечерами, и отец не тревожился за меня. Ночью лев забирался под одеяло, уютно прильнув ко мне точно теплый котенок, я делился с ним радостями и печалями. Я гордился, что крылатый лев — единственное облако, на котором можно кататься вверху. Чем же я обидел его, раз он не прилетел в назначенный срок? Что же произошло? «Не расстраивайся», — тихо сказала вишня. Я не заметил, что она рядом. «Ведь день еще не кончился». «Не надо меня успокаивать, очень прошу», — нахмурился я. «Я не маленький. Можно мне побыть одному?» «Пожалуйста». Видимо, Вишня обиделась. Смеркалось. С каждой минутой становилось холоднее. Пронизывающий ветер нахально проникал под полы широкого плаща, навязчивались в уши, больно царапал ладони. Ян тянул капюшон, никого не желал видеть. Рядом со мной молча сел отец, накинул поверх плаща большой клетчатый плед. Это выглядело глупо, я хотел его сбросить, но пожалел отца, ведь он тоже беспокоился. Отец понимал, когда меня не стоит донимать разговорами. Он просто был рядом. Серебристый медведь привалился к широкой отцовской спине. Я прикрыл глаза, желая остаться в тишине, темноте и одиночестве. «Ну ладно, пусть с отцом и его медведем...» на по хрустскому шороху листьев и негромким встревоженным голосам понял, что вокруг собирается народ. Сначала никто, кроме приятелей, не обратил внимания, что ко мне все-таки не прилетело облако. Все думали, что оно запоздало. Но вскоре неслыханная, поразительная новость разлетелась по светлому городу, и люди, взволнованные, озадаченные, снова высыпали на поляну. — Леон, тебе стоило бы пойти домой, — услышал я голос учителя М. Марка. «Обычно сухой и строгий, сейчас он говорил непривычно мягко. «Ничего, что твое облако задержалось, в жизни бывает всякое. Выпей горячего чаю и ложись спать. Проснешься, а рядом, не тревожься». «Эм, Марк, неужели вы думаете, что я переживаю за себя?» Я в недоумении поднял глаза на учителя. «Я волнуюсь за него, чувствую, что со львом произошло что-то плохое». «Ты добрый человек». — серьезно сказал учитель. — Но не стоит горевать, все наладится. Почему же именно ко мне вовремя не прилетело облако? — Я этого не знаю, Леон, — грустно отозвался учитель, машинально поглаживая за ушком небольшого облачного филина. — Нам многое неведомо, почему облака связаны с нами невидимой нитью, как узнают они о рождении человека, что происходит с ними в день смерти. На эти вопросы я не могу дать ответа, а ведь мне известно немало, мой друг. Иди домой, Леон. Поздно уже. Явится к тебе твой крылатый лев. Явится. Учитель М. Марк никогда не ошибался. По крайней мере, мне так казалось. Я ушел домой опечаленный, но крыленой надеждой. Но на сей раз и учитель оказался неправ. Небо почернело, а крылатый лев так и не прилетел. Ночью в нашем доме горел яркий свет. Я зажег все свечи и лампы, чтобы крылатый лев спешил сюда, как к маяку. Увесистые ходики в виде пышногривого льва с мощными лапами. Отец давным-давно смастерил их из фанеры, металлических обрезков и жестяных завитушек. Каждый час разбивали тишину неуместно радостным звоном. Отец не мог сидеть без дела. Устроившись в крошечной кухне, он то шуршал наждаком, то скрипел напильником. Но и у него, я слышу это, все валилось из рук. Тихо чертыхаясь, он нервно гремел инструментами, ронял их и, наконец, зашвырнул в громоздкий железный ящик. Дом содрогнулся от грохота. Впервые в жизни я почувствовал, как рассыпается по камешкам монолитная скала его привычного хладнокровия. черебристый медведь съежился в клубок и жило закатился под лавку. Он тоже чувствовал, что в доме неладно. Львиные ходики звонко простучали три раза. На улице стихли последние голоса. Все гуляки и горячие головы спали. Жарче растопив печь, я забрался с ногами на низкий, покрытый потертым узорчатым ковром топчан и смотрел на оранжевые перья плясавшего огня. Отец примостился рядом, отхлебывая горячий кофе из пузатой фаянсовой кружки. Кружка предназначалась для пива, но отец презирал горячительное. Даже домашняя наливка в нашем доме не водилась. Из всех крепких напитков отец выбирал горький, как лекарство, кофе и пил его помногу, особенно когда был чем-то встревожен. Мне ж теперь не хотелось ни кофе, ни чаю, ни спать, ни жить. Отец повертел в мозолистых ладонях кружку великаншу, глянул в нее, раздосадованно крякнул, осталось лишь черной гуще. Поставив кружку на дощатый пол, он положил мне на плечо тяжелую руку. «Что же делать, сын? Не всегда жизнь бывает сладкой. Случаются и горькие дни». но зачем говорить про прописные истины?» Он думает, что сможет этим утешить. До да чего же наивные и даже смешные эти взрослые. Я бы произнес это вслух, если бы не мешал влажный комок, перекатывающийся по гортани. «Надо жить дальше», — снова сказал точно в пустоту отец. Я сделал вид, что не слышу его, но он продолжал. Можно погрустить, пожалеть себя, поплакать. Войны тоже плачет, Леон, когда никто не видит, поверь мне? Но потом надо разозлиться на свою слабость, выпрямиться и назло всем бедам идти вперед. Будь сильным, сын, когда и лев к тебе прилетит. Ты сам-то в это веришь, — сумрачно поинтересовался я, глянув в его глубокие зеленые глаза, вокруг которых разбегались лучики-морщинки. Надо верить. Значит, не веришь, — кивнул я и отвернулся. Нависла нехорошая, напряженная тишина, только ходики мерно отстукивали секунды. Отец тяжело поднялся. Много лет назад после сражения с ледяными монстрами у него распухли колени. Споткнулся о кружку, которую сам же поставил под ноги. Тихо выругался. «Зацепи змею за хвост!» Поднял ее, удаляясь на кухню. Там он долго гремел посудой, выуживая из буфета турку и расписную кофейную жестянку. Привычный горьковатый дымный аромат вновь заполнил все щели, углы и простенки. Отец полюбил кофе, когда бросил курить, а с табаком расстался в одночасье лет пять назад, решив, что не хочет подавать дурную пример сыну. Зашвырнув в печь любимую, самолично вырезанную трубку, он сдержал слово и к табаку не прикасался. Но кофе глотал столько, что я боялся, как бы он не посадил сердце. Оно после грозных битв и так его подводило. Осторожно придерживая обжигающую кружку, отец снова опустился рядом и, будто собравшись с духом, проговорил. «Сын, живые облака — не пушистые игрушки. Это частички нашей души. Все это знают, и что?» — равнодушно отозвался я. «Хочешь сказать, что твой сын глупый и бездушный, поэтому не достоин такого красивого облака?» «То, что глупый, с этим я согласен. А в остальном полная чепуха». Отец встрепал мне и без того взъерошенные волосы. «Ты меня не перебивай! Я кое-что должен тебе сказать, а мне и так непросто». Он сделал большой глоток, снова поставил кружку под ноги. Много лет назад кое-кто потрепал мне нервы. Мол, настанет день и не прилетит к твоему сыну облако. Не верил я, нет. А вот случилось. Гигантская сова ухнула в сердце. Я хотел что-то произнести, но отец мотнул головой, и помолчи, и заговорил тихо и медленно, будто ронял не слова, а тяжелые камни. Скрипели, обугливаясь, догорающие дрова. Серебристый медведь, выкатившись из-под кровати, подрос, доверчиво прижался к теплому отцовскому боку. Рассказывать цветисто и многословно отец не умел, ведь он был воином, а не сказителем. Эту историю я передаю так, как она отозвалась во мне той печальной ночью.